Однако, замахнувшись, о тотчас т и опустил руку. Ничего сейчас не значили. Ни мой топор, ни вся иная моя сила. Он, Белый Христос, охранял своего верного воина лучше любых оберегов. Ударь лику сейчас пудовым боевым молотом. Железо разлетится роем осколков, сломается окованная рукоять. За моей спиной послышалось шевеление. Очухавшись, там поднимался Ярослав, сплевывая кровь. Упрям парень. И упорен, и боль терпеть умеет. Даже не удивлен, что оказался на земле сбитый с ног замшелого вида мужиком. Не удивлен, не ошарашен. Словом, все идет, как ему и следовало идти. Ярослав, Ярослав. Проклятое имя. Похоже, сейчас он вцепится мне в горло. Маски сброшены, но мальчишку этого я не боюсь. Спутница его». Совсем другое дело. Стихали крики в амбаре, стихали и подли баньки, а я стоял бессильно, уронив руки, и ничего не мог сделать. Даже начни я сейчас рвать Ярослава на куски, и з г о н я ю щ у ю это бы не остановило. Ее вообще ничего бы не остановило. Вернее, только одно. Нет, нельзя, невозможно, немыслимо. Я запретил себе вспоминать о нем даже в мыслях. Безумная девчонка сейчас прикончит последнего обитателя Васюшкиной избы, и тогда должна остановиться. Никакая изгоняющая не способна держать наговор такой силы хоть сколько-нибудь долго. Она обязана остановиться. Хотя бы для того, чтобы перейти к другому дому. И вот тогда мы с ней поговорим по-иному. Ярослав тем временем поднялся, не твердо шагнул ко мне, решительно, как ему, наверное, казалось, взял меня за плечо. «Я кому сказал?» «Нельзя сюда! С ума сошел, дед! Твое счастье, стариков через дорогу перевожу, а руки на них не поднимаю, даже на таких дурных!» Он еще пытался удержать в узде свою ярость, но глаза уже успели сделаться совершенно бешеными. «Да, б р а т е т слабоват ы й гнев д да о ярость не про христовых воинов!» Лику по-прежнему окутывал тугой, непробиваемый кокон силы, а я вновь повернулся к мальчишке». «Старый, говоришь?» Я прищурился. «Может, и старый. Да только не слабый. Попробуй, сшиби меня с ног». Он дернулся, выбросил кулак, метя мне в подбородок. Этот удар отправил бы меня наземь со сломанной челюстью. Я выставил ладонь, ловя его руку. «Прием, которым хорошо ставить на место пижонов. Пальцы мои сжимаются». «Хрустят кости, и парень сам опрокидывается, завывая от боли. Правую руку он еще долго поднять не сможет». «Славные у меня ныне гости», — сказал я, глядя ему в закатывающиеся глаза. «Вежливые и обходительные». Ярослав отползал, смотря на меня уже с откровенным ужасом. «Слаба твоя вера, парень. Против Ликиной она ничто». Так, словно вклад в банк на черный день. А вдруг правы попы, вдруг там и впрямь что-то будет. Что будет там, я не знаю. Когда я родился, многие не верили ни в ад, ни в рай, о держались старых путей. Именно эти люди меня и воспитали, научив всему, что знали сами. Тогда говорили, что есть просто навь, явь и правь. И загробный мир не был местом жуткого мучительства. Предки, деды оставались с нами, приглядывали за потомками, старались помогать достойным и сторожить сбивающихся с пути. Вечные, н а ф и я ф и правь, хотя и не, неизменны. Ничего похожего на кошмар апокалипсиса, да и забыть реку зря придумали. Прямо и честно верили мои прадцы — Оттого и жили так же прямо. «Короче, шмотки свои забирайте, и чтоб духу вашего в деревне не было!» Хотя ясное дело, никуда н ни е отсюда не денутся. Я могу Ярославу ремни из спины нарезать, как все та же моя знакомая яга порой забавлялась. Лику это не остановит. Да и я сам едва ли сумею. о т п о л ш и парень вдруг недобро осклабился. «Думал, в глуши схорониться? Думал, не прознаем про бесовские штучки твои?» – прошепел он, брызгая слюной. «Думаешь, не знаем, что с нечистым якшаешься? Не знаем, кто такие твои домовые савинниками бесы-то? Бесы они есть, но ничего, владыка-то на тебя управу найдет». «Если только мы прежде не справимся!» Грозил заяц волку, да без ушей остался. «Как мог спокойно», — ответил я. «Ты, парень, верно, в поезде перебрал». Я повернулся к нему спиной и пошел прочь. «С Ликой сейчас все равно ничего не сделаешь. Рюкзаки ваши я на улицу выставлю, хотя мне и касаться-то их противно». И тут Лика пришла в себя, Кокон силы вокруг нее угасал, завораживающее летание смолкло. Однако глаза ее из бесцветных обратились ярко-зелеными. Казалось, они прожигали насквозь. Из них уходила беспощадность, а вместе с ней виделась мне, изгоняющую покидала сама жизнь. Она повернулась ко мне, я замер на месте. «Как же щедро тебя одарила силы, Лика, и на что же ты ее тратишь?» «Все понятно. У вас тут бесов деревня полна, Михаил Андреевич». «Скажи своему спутнику, чтобы вещи ваши забрал. Я их к забору выставлю. Лишь большим усилием мне удалось сделать шаг». «Вещи наши забрал?» Ее голос звенел. «Не торжеством ли?» «Вещи забрать несложно. А вот что вы-то станете делать?» «Михаил Андреевич». Она упорно именовала меня вымышленным именем и отчеством. Издевалась, что ли? «Ну так вот и забирайте, и я бы на вашем месте здесь не задерживался». «Почему же? Тут у вас такое творится. Нечистой силой вся деревня обсажена. Только моя молитва ее и изгоняет. Бесы, бесы вокруг, вы что, не понимаете?» «Оставь его, Лика». п р о х р и п е л парень. «Все он понимает. Да только эти бесы его первые дружки-приятели пьют-едят за одним столом». «Так вот кто деревню-то ему держать помогает», протянула девица, словно только сейчас догадалась, словно не с этим уже сюда приехала. «Из чего же ты это взяла, девонька?» Я взглянул ей прямо в глаза, словно на каменную стену нарвался. «Пока ты беса изгоняла, он на тебя едва с топором не кинулся!» Змеей зашипел Ярослав. «Да только побоялся! Силу твою учуял, верно?» «Не он силу мою учуял, а Господь меня оборонил!» Отрезала Лика. «Никто не может посягнуть на занятого богоугодным делом!» «Парень твой, Лика, явно с катушек съехал!» Я равнодушно пожал плечами. «Чудится ему, не весь что». «Чудится? Чудится? А вы что же, сами в бесов не верите?» От возмущения она едва не задохнулась. «Верю, не верю. Мое это дело, девонька. Одним словом пошел я. Рюкзаки забрать не забудьте». Они остались позади. Я услышал. «Ну и ладно с ним. Дальше пошли». «Бесовское с здесь место, точно говорю. Работы до завтра хватит». т х о т е л бы я знать, где еще они нашли подобное же место». «Арафраэль здесь давно, смотрю. Мне ее не остановить. Это неправда. Ты можешь, и ты остановишь. Я не прикоснусь к нему». «Да, спрятал ты его достойно. Наверное, даже слишком хорошо. Что, обидно теперь доставать, разрывать ухоронку?» «Нет, конечно же, не обидно. Но если я достану его, что случится?» «Ты прав. Если ты его достанешь, пославший их об этом н е м е д л о узнает». «А ты...» «Ты ничего не можешь сделать!» «Против белого Христа и истинно верующих в него я бессилен. Ты это знаешь. Здесь последнее место, где мы нашли приют. Все благодаря тебе. Если оно погибнет, то пойдем и мы». Голос моего собеседника звучал спокойно и ровно. Стихийные духи не умеют говорить иначе даже перед лицом собственной гибели. Впрочем, я до сих пор не знаю, страшит ли она духов, или что ожидает это племя за порогом их странного земного бытия. «Так что же делать? Она убивает тех малых, что остались в домах, доверившись мне. То же, что делал и всегда. Один за всех, противу всех». «Вот уж не знал, что духи знают стихи Цветаевой!» — невольно удивился я. «Чему ж тут изумляться? Она ведь давно одна из нас. В свет ее не взяли, но и огонь она тоже не заслужила. В общем, или ты достанешь его, или нам конец. Всем, кто нашел у тебя прибежище, тебе, впрочем, тоже». А если это случится, кто в последний час отроет спрятанное тобой сокровище? Я умолк. Возразить на последний аргумент Арафраэля мне нечего. Но если открыто поднять оружие на изгоняющую, не обернется ли это еще большей бедой? Если падем мы, падешь и ты. Ровно... произнес неслышимый для других голос Арафраэля. «Я знал, что он прав. Сам по себе я — ничто. Осколок древнего острия, выкованного, в забытые времена, когда, говорят, сварок, устраивал Иерий, самый первый мир. Только вместе с такими, как Арафраэль, как несчастный Васюшкин старичок-домовик, можем мы хранить доверенное мне. Так что же...» Неужто ты боишься? Ты, от одного имени которого трепетали гордые киевские властители? Нет. Я должен ее остановить. Пусть даже никто не в силах предугадать исход схватки. Быть может, изгоняющая возьмет вверх, и тогда тщательно, укрытое в болотных мхах, сокровище бесполезно и бесцельно проваляется еще незнамо сколько столетий до тех пор, пока не высохнет топь, и не найдется новая рука, новый достойный хранитель. Все так. Но если я не вмешаюсь, эта безумная монашка перебьет всех до единого домовых, банников, овинников, запечников, г у м е н н и к о в полевых, кикимор и прочих, а потом возьмется за леших с водяными, закончив свои бурю и натиск сородичами Арафраэля. И потому я не мог больше мешкать. «Арафраэль!» «Ты решился!» «Решился? Доставь мне его! Видишь же, из деревни мне не уйти!» «Они сразу же заметят меня и могут связать. Лучше давай я тебя туда вмиг домчу, а уж дальше ты сам!» «Хорошо! Действуй!» Я потерял из виду изгоняющую и ее спутника. Здесь, на дальнем конце деревни, куда пока не совалась эта парочка, не боясь солнечного света, изо всех щелей выглядывали искаженные страхом лица. Лица тех, кого я поклялся защищать и оборонять. Что ж, теперь пришла пора исполнить клятву. Мягко толкнула в спину упругая воздушная волна. Разогнавшись над полем, Арафраэль, дух ветра, осторожно подхватил меня и замелькали, сливаясь в сплошной ковер поля, Узкие лесные языки, старые, сенные сараи, серые от времени, и, наконец, потянулся сплошной неразрывный лес. Черно-зеленые копья елей пробили легкомысленно шуршащую листву ольшанников и березняков. Пройдет время, на этих местах воздвигнутся мрачные торжественные еловые бары. Проносились серовато-бурые мшистые болота — темные замки, густо заросших корабельными соснами островин, черные прозрачные озера среди бескрайних моховых равнин. Сейчас, сейчас! Вот уже и приметная раздвоенная береза на самом краю болотного поля. Удар настиг нас внезапно, словно кинжал убийцы, что разит в темноте проулков, вырвавшись из-под сливающегося с мраком плаща. Молитва ли это той... что назвалась Ликой. Или же она отбросила словесную шелуху одною, лишь верой, привела в действие могучие небесные легионы, мне не дано уже узнать. Арафраэль вскрикнул. Именно вскрикнул, словно человек на вылет раненый в грудь. Мхи рванулись мне навстречу и спасли, приняв на себя всю мощь земной смертельной тяги. «Лика!» изгоняющая, или как там ее звали на самом деле, дотянулась так и до меня выкованным в горне Белого Христа незримым оружием. Я стоял по грудь в болоте, в схлипывая. Толщая махового одеяла сочилась бурой жижей, точно рано кровью. Только теперь меня начала бить крупная дрожь. Давно, очень давно я не сходился в открытой схватке со слугами Белого Христа — Арафраэля я не видел и не слышал. Попробовал окликнуть раз, другой — молчание. Кое-как выбравшись из ямы, я потащился дальше. До заветного укрывища оставалось совсем немного, а в ушах стоял предсмертный стон. Там, в брошенном мной Асташове, расставался с жизнью еще один из тех, кого точно и метко назвали «малым народцем». Грудью раздирая мох, Я добрался-таки до заветной березы. Остановился. Болезненно корча сжалось сердце. Вот он. Здесь, под ногами. м о ё сокровище. м о ё и не мое. Отданное мне судьбой на хранение, когда по всей Руси пылали пожиравшие идолов костры, знаменуя небесную победу, называемого людьми Белым Христом. Вот оно. Совсем близко. Протяни руку, и сам Перун не спошлет тебе силу разящих молний. Сколько раз спасала лежащая в болотной ухоронке русскую землю, уже и не упомнишь. Во времена, от которых не осталось ни берестяных грамоток, ни даже памяти, уподобных мне. Когда кипели безымянные битвы на берегах молодых рек. Позже, когда только растекались людские ручейки по великим лесам под над Днепром. когда от Янтарного берега к Причерноморью прорубались свирепые пришельцы, и потом, в уже описываемые времена, на берегах Невы, когда семь сотен дружинников Александра Ярославовича в прах разнесли семежды более сильное шведское войско, и на Чудском, прогибавшемся льду, что плавился о т л и в ш е й с я на него человеческой крови и под «раковором», И в злые годы Ольгердовщины забыли ее, ох, забыли, а ведь ничем не лучше степной напасти. И в аду Куликово п о л я когда ничтожные двенадцать сотен боброка по-иному повернули ход, уже проигранного было сражение. И потом, в черные дни, тахтамышево разорение, и после, после, после, река Ведроша, где поражены литовцы, Москва, отбитая Мининым и Пожарским. Я помню, как рассеченная горела броня крестоносных танков под Кубинкой, страшным предзимьем 41-го. Я помню лицо того ч у м а з о в а танкиста, как две капли воды похожего на зарубленного мной под раковором Тевтонца. Когда пеший новгородский полк грудью д да о чистоколом копий остановил смертоносный разбег Орденской конницы. И долгие века потом, после смутного времени, недоставшейся, когда росла страна, и штыки ее солдат шли, от победы к победе, прославленные от Босфора до Парижа, от Сан-Франциско до Кушки. Извлеченный лишь в тот день, когда стало ясно остановить немецкий танковый клин под Кубинкой, спешно стянутые ополченцы – Винтовка на пятерых до да граната на десяток уже не смогут. «Русский меч. И вот теперь. Вновь достать. Чтобы спасти не страну, но доверившихся мне?» Ветер, словно взгирясь от моей нерешительности, бросился вниз, раздирая незримое тело об острые пики елей. Ударил в лицо, словно дал пощечину трусу все еще надеющемуся, что дело как-нибудь д о уладится. «Нет, не уладится. Ну, пришел и наш черед». Моя рука погрузилась в землю, и зачарованные пласты Великой Матери послушно расступились. Пальцы стиснули горячую рукоять, точно она раскалилась от снедавшей меч ненависти. «Идем же». Раскрылись недра и лесные глубины, и мириады призрачных глаз взглянули мне в душу. «Согнешься?» «Или все же выступишь против непобедимого противника?» На миг мне почудилось, что передо мной мелькнул одноглазый старик в широкополой шляпе, а за ним иные, те, что пали. На Деревенской улице я оказался в следующий миг. Меч сам знал, где он сейчас нужен. Стоя уже перед другим двором, лика вновь т я н у л о жуткое изгоняющее заклинание — Слух мой обжигали тонкие стоны умирающих младших братьев. «Стой! Именем Сварога!» Меч тускло блестел в моей руке. Неказистый, железный, безо всяких украшений, однако же нигде не тронутый ржавчиной. Лика медленно повернулась ко мне. И тут впервые в жизни меня до костей продрало свирепым морозом ужаса. На лице ее я увидел довольную, можно даже сказать, счастливую улыбку. Ярослав куда-то исчез. Растворился, сгинул, словно никогда тут и не появлялся. Мы остались вдвоем. «Как же все к а з а л о с ь просто!» — услыхал я. «Ты сам вытащил бесовскую железку из тайника. Сам! Всеслав!» В глазах у меня п о м у т и л о с ь Она знала. «Знала все с самого начала, или... или не она?» «Отдай его мне! Отдай сам!» Моя противница менялась. Дрожали, расплываясь очертания тонкой, девичьей фигурки, и на месте странной м о н а ш е н к и Лики появлялась совсем иная женщина. Высокая, статная, коронованная нимбом золотистого света в прямых и строгих одеяниях белого льна до пят... с прижатым груди всесильным крестом. Так вот, кого они послали за мечом. «Здравствуй, Щельга. Правда, Лика мне нравилась больше». «Узнал». Она усмехнулась. «Лика, она хорошая, а для меня важно сходство не внешнее. Но мы отвлеклись. Так отдашь ли ты его сам?» Я молчал. «Мы никогда не встречались с тобой, Хельга, или по-русски Ольга, Ольга Святая, первая, принявшая крещение, чей внук стал равноапостольным. Ты умерла в 969 году от Рождества твоего Белого Христа, но ну, а я, Всеслав, жил столетием позже, сойдясь в смертельной схватке с Ярославичами. Ты ушла наверх, а я остался». Не так уж сложно избежать и райской тоски, и адской скуки. Нужно лишь знать. Говорят, что и не осталось уже нигде нашей Нави, куда уходили наши предки. Все подмял под себя белый Христос, а в его небесные кущи мне как-то не хотелось, равно как и в р а з д у в а е м ы е его подручными подземный огонь адских топок. Я так и знала. «Что ты не удержишься и е ренишься защищать своих бесов?» Беспощадные слова падали каменными глыбами. «Это оказалось просто. Очень просто. Я пошла на это, потому что один лишь этот меч, меч из глубин времен, когда титаны еще не были повержены, помогает держаться здесь таящимся врагам рода человеческого. Тот, ч ь ё сердце полно любви, Просил тебя отдать меч добровольно. Мы и без того потратили слишком много времени на поиски. Ты убивала домовиков, банников, полевых, гуменников. Чем они тебя прогневали? Забыл, что все они нечистая сила. Они никому не делали зла. Это только ты так думаешь. Она опять усмехнулась. Ну так что? Отдашь? Сколько ж веков мы не могли его добыть? — Вы всесильные, всеведущие, без ч е г о ведомо ни один волос не упадет. — Не повторяй глупые сказки, Всеслав. Она поморщилась. — А может, это ваше самоуправство? — Не твое дело. Давай меч. Ольга сдвинула брови. — Наверное... «Мне следовало торговаться. Но как тогда на берегу Немиги, когда, спасая войско, шел по истоптанному снегу, шел к целовавшим крест, не будет тебе никакого вреда я р о с л а в и ч е м Изяславу, Святославу и в с е в л а д у уже зная, что обманут и схватят, не мог отступить я. И сейчас я Всеслав, Всеслав Полоцкий». еще в те годы прослывший первым волшебником и ведуном славянской земли. Нет, я поднял меч, не на женщину, но на того, кто стоял за ней. Их так и нашли. Немолодой крепкий мужчина по документам Алексеев Михаил Андреевич, без определенных занятий, единственный, кто жил в брошенной деревне, крепкий парень в брезентовой штормовке, И невзрачная девушка, почему-то облаченная в одеяние из чистейшего белого льна. Раны запеклись, но оружие так и не обнаружили. Парня и девушку в белом как будто бы зарубили, и как будто бы даже чем-то похожим на длинный клинок. А в мужчину словно бы ударила молния. А во многих обителях треснули образа святой Ольги Киевской. Прошла зима. и на низкой платформе почти полностью заброшенной станции к и п р е я когда отошел остановившийся всего на полминуты поезд на Москву-Бутырскую, остался широкоплечий кряжистый мужчина, лет 35, что не перекрестился, проходя мимо местной церквушки. В паспорте его стояло имя. Полоцкий Всеслав Бречеславович. Предстояло отыскать. Русский меч.